Глава вторая. Что такое хатха-йога? Величайшее чудо на земле – это человек. Его тело из костей, плоти и крови скрывает тайны, раскрытием которых он занимается вот уже тысячи лет, пытаясь разгадать величайшую загадку, более сложную, чем секрет великого сфинкса. Многие пытались открыть тайну человека, но лишь некоторым удалось заставить сфинкса заговорить. Только избранные, те, кто в своем поиске неустанно все глубже погружались внутрь себя, в конце концов постигли величайшие из секретов. В Индии люди изучали секреты человеческой души с незапамятных времен, и многие посвятили свою жизнь этой цели, чтобы узнать, что такое человек и каково его предназначение на Земле. Они ушли от мирской суеты и сконцентрировали Все свои мысли и желания на одном вопросе «Кто я?». Их неустанное служение, железная выдержка и усердие, с которым они искали истину, принесли свои плоды. И их дух, о чудо, открыл им секрет бытия. Они поняли жизнь. Они смогли увидеть глубинные скрытые причины. И перед их взором предстала дорога, уводящая прочь от страданий, ведущая к свободе, счастью, и вечному блаженству. Они знали, что этого состояния может достичь каждый человек, и те, кто смогли достичь такого просветления, сжалились над страдающим человечеством и принялись обучать людей и вести их к освобождению. Каждой вершине можно проложить несколько путей. Многие выбирают удобный легкий серпантин, поскольку их тело не привыкло к резким подъемам. Другие стараются добираться более коротким и трудным. И, наконец, есть те, кто избирает самую короткую дорогу, карабкаясь по отвесным скалам, чтобы быстрее достичь своей цели. Подобным образом человек может идти к своей великой внутренней цели, выбирая различные пути в соответствии с его физическими и духовными возможностями. Великие учителя — Разработали несколько систем для того, чтобы поставленные перед собой задачи были доступными для каждого человека. Эти системы укорачивают дорогу и те, кто ими пользуется, достигают выбранных целей легче и быстрее. Все вместе эти системы называются йогой. Великие учителя, достигшие своих целей, пройдя по пути йоги, называются йогами. Различные системы йоги отличаются только в начале. Их суть и смысл всегда одинаковы. Совершенное самопознание. Этой цели, однако, можно достичь только при наличии безусловной самодисциплины. Поэтому различные системы йоги первым делом обучают самоконтролю. Одни системы йоги основаны на дисциплине сознания, другие начинают с управления чувствами, третьи – Начинают с тела и так далее, в зависимости от естественных склонностей и возможностей ученика. В соответствии с различными способами достижения цели каждая из систем йоги имеет свое имя. Для западного человека рекомендуется начинать с той системы йоги, которая основана на управлении своим телом. Это путь совершенного здоровья и называется он хатха-йога. Название «Хатха-йога» связано с истиной, на которой основана эта система. Наше тело оживляется позитивными и негативными потоками, и когда эти потоки находятся в полном равновесии, мы достигаем совершенного здоровья. На древнем языке Востока позитивный поток обозначается буквой «Ха», что значит «Солнце». Негативный поток называется «Тха» или «Луна». Слово йога имеет двойное значение. С одной стороны оно означает единение, а другое значение – узы, ярмо. Таким образом, хатха-йога означает совершенное знание двух энергий – позитивный – солнечный и негативный – лунной, и законы их единения в совершенной гармонии, а также способность к абсолютному управлению этими энергиями с помощью нашей великой сущности. У хатха-йоги в мире нет аналогов. Она сознательно совершенствует тело, исправляет физические недостатки и наполняет его сияющей жизненной силой. Хатха-йога уводит нас назад, к природе, знакомит с целительной силой трав, деревьев и кореньев, рассказывает нам о нашем собственном теле и тех силах, которые в нем заключены. Ведет к совершенной гармонии души и тела. Тело реагирует на малейшие импульсы разума, а на состояние сознания, в свою очередь, сильно влияет состояние физического тела. Это взаимное влияние и использует хатха-йога, в результате чего как тело, так и сознание становятся совершенно здоровыми. Путь, по которому следует идти, это путь к полному сознательному опосредованию тела. Даже симпатическая нервная система и те органы, которые обычно функционируют вне зависимости от нашего сознания, можно подчинить нашей воле. Неисчислимые преимущества этого заключаются в том, что неполадки в организме можно предотвратить и спасти тело от многих болезней, имеющих функциональные причины. К примеру, я могу управлять своей сердечной деятельностью и предотвращать сердцебиение, вызванное внешними стимулами. такими как страх, плохие известия или внезапная радость. Таким образом, я предотвращаю расширение сердца, дегенерацию сердечной мышцы и другие болезни. Управляя секрецией своих желез, я могу управлять практически всеми своими органами и, следовательно, своим физическим состоянием. Хатха-йог, человек, достигший вершин мастерства, имеет полный и абсолютный контроль над своим телом. Усилием воли он может управлять сердечной деятельностью, пищеварительными органами и другими органами своего тела. Некоторые западные путешественники, которым удалось после перенесенных трудностей найти, наконец, настоящего хатха-йога, подтвердят вам, что 80-90-летние йоги производят впечатление 30-40-летних людей и что по западным меркам они живут невероятно долго. Это происходит благодаря тому, что йоги могут подзаряжать себя жизненными энергиями. Однако простое продолжение жизни не является целью йогов. Хатха-йога не сама цель, а подготовка к высшей духовной йоге. В больном теле очень трудно развивать сознание и подстегивать разум. Поэтому мы должны сначала познакомиться с силами, работающими в нашем теле, чтобы Впоследствии научиться ими управлять. Тогда наше тело перестанет быть препятствием при восхождении на вершины разума и духа. Некоторые люди довольствуются обретением тех волшебных знаний, которые дают им возможность совершать то, что обыкновенно называется чудесами. Такие люди останавливаются на середине пути и уже никуда не движутся. Но единственная цель, которой стоит стремиться, это освобождение из темницы материального мира. Поэтому давайте не путать цель со средствами. Познание тела и его тайных возможностей это не более чем средство. Поэтому настоящий хатха-йог никогда не демонстрирует своих знаний и возможностей просто для удовлетворения чего-либо праздного любопытства. Тот, кто занимается такими вещами, не настоящий хатха-йог. Настоящий хатха-йог пользуйтесь своими возможностями только тогда, когда это может кому-то помочь. Мой мастер, например, никогда не рассказывал нам, ученикам, о тех силах, которые у него в подчинении. Однажды он сидел в своей маленькой хижине, расположенной в лесной чаще. На поляне перед хижиной сидели мы, его ученики, и о чем-то увлеченно беседовали. Внезапно из зарослей показался мангуст, полумертвый, он едва передвигался, Когда он приблизился к нам, стало очевидно, что его укусила змея. Инстинкт привел его к хижине нашего мастера. Он едва дотащился до двери и изобился в судорогах. Наш мастер положил на него руку и ввел его в транс. Какое-то время мангус был неподвижен. Затем внезапно встряхнулся и убежал прочь, уже здоровый и бодрый. Так мы увидели, какие силы были подвластны нашему мастеру. Не так давно западная медицина обратила внимание на хатха-йогу, и те, кто знает ее секреты йоги, предлагают медикам неоценимую информацию. Начальная ступень хатха-йоги столь интересна и полезна, что ей, безусловно, стоит уделить особое внимание. Даже величайшим мастерам приходилось этого начинать, ведь не зная алфавита, нельзя научиться читать. Первый этап хатха-йоги учит нас искусству быть здоровыми. Первое и главное, что мы должны сделать – познакомиться со своим телом. Курс анатомии может рассказать нам о том, что есть в человеческом теле и где это что-то находится. Однако подлинное знание своего тела означает нечто совершенно иное. Это значит, например, что я не только знаю, где находится мое сердце, но и могу направить в него свое сознание для того, чтобы почувствовать его форму. И вот предсердия, желудочки и клапаны настолько ясно, что это ощущение можно сформулировать словами «Я – это мое сердце». Я должен уметь делать то же самое в отношении своего желудка, кишечника, печени, почек и каждой клетки моего тела. Те, кто никогда не занимался йогой, могут в лучшем случае так чувствовать только свои органы вкуса. Но тот, кто хочет овладеть хатха-йогой, должен заниматься так долго, Пока он не научится направлять свое сознание в мельчайшие отделы своего тела. После того, как эта цель будет достигнута, он должен будет научиться направлять туда свое сознание вместе со своей силой воли. Возвращаясь к предыдущему примеру, скажу, что недостаточно просто направить сознание в свое сердце, нужно еще и подчинить его своей воле. Мое сердце должно подчиняться моей воле, чтобы качать кровь медленнее или быстрее. в зависимости от того, что я полагаю необходимым. Это вполне возможно. Так же, как каждый умеет двигать своим языком, пальцами и многими другими органами, путем постоянных упражнений он может научиться управлять всеми частями своего тела. Даже среди обычных неподготовленных людей существуют большие различия в степени осознанности владения своим телом. Профессии также накладывают свой отпечаток. Пальцы пианиста, например, гораздо более сознательны и независимы, чем пальцы того, кто никогда не садился за этот инструмент. Почему? Потому что пианист сделал свои пальцы более сознательными путем постоянных их упражнений. Ученик хатха-йога также занимается постоянно день за днем, год за годом, терпеливо и упорно. Он учится направлять свое сознание в различные отделы тела. Стоит ли овчинка выделки? О да! Ведь результат достоин восхищения. Такой человек открывает себе тайные силы и мало-помалу учится ими управлять. Он узнает, что в теле существует два жизненных потока и что их совершенное равновесие означает совершенное здоровье. Одновременно с расширением сознания к ученику приходит понимание того, что все живущее во времени и пространстве живет благодаря заключенной в ней полярности и ритму. Он начинает видеть секреты творения. В тот момент, когда созидательный принцип выходит из абсолюта, он разбивается на полярную пару, представляющую позитивные и негативные полюса. Между полюсами возникает пульсирующая связь, рождается ритм. Так начинается проявление жизни. Мы находим присутствие негативной и позитивных полюсов даже в кристаллах, и мы видим это присутствие во всех проявлениях жизни. Полярность и ритм дают жизнь всей Вселенной. Движение огромных тел в бесконечном космосе, колебания светимости звезд, пульсирующее биение сердец всех живых существ, наше дыхание и в целом бытие – все это происходит в ритме, порожденном полярностью. Позитивные и негативные потоки ритмически сменяются друг друга, создавая картину полного равновесия. В индийской мифологии ритм, существующий повсюду во Вселенной, олицетворяет танцующего фигура бога Шивы. Это танец проявления ритма. У нашей Земли тоже есть два полюса, и мы, люди, рождающиеся из праха и уходящие в прах, тоже содержим в себе полярность. Позитивный полюс находится на верхушке нашего черепа, на темечке, а негативный – это копчик. нижний позвонок. Между этими полюсами циркулирует поток чрезвычайно высокой частоты из очень короткой длиной волны. Этот поток и есть жизнь. Носителем жизни является позвоночник. Жизнь хотела проявиться, поэтому она развила верхний позвонок и создала из него череп. В нем она сформировала тонкие ткани, являющиеся проводником этих потоков, и дала им возможность выражать чувства и разум. Таким образом был создан мозг. Посредством этого материала жизнь хотела видеть, слышать, обонять и осязать. Поэтому развились органы чувств – глаза, уши, нос, рот и сенсорные нервы. Для того, чтобы передвигаться в пространстве и действовать, она создала ноги и руки. Для того, чтобы это существо могло продолжать существование и замещать себя в случае повреждения, Жизнь создала органы деторождения и размножения. Нервная система была создана для передачи жизненных токов. И, наконец, это двуногое вместилище жизни было названо человеком. Жизнь в человеке осознала себя и человек заговорил, произнося «Аз есмь». Жизнь в нас соответствует тому, что человек имеет в виду, говоря «Я». Жизнь и есть Я, вечная, бессмертная сущность, которая никогда не рождалась и никогда не умрет, поскольку сущность – это жизнь, а жизнь не может умереть. Рождается и умирает только тело, но тело – только одежда, только внешний атрибут сущности инструмент, при помощи которого она проявляется на материальном плане. Жизнь познает себя и ведет это сознание назад. через разум в свою сущность. Мы называем этот процесс познанием сущности. Сущность нарядилась в физическое тело и благодаря нервной системе излучает себя, то есть жизнь в каждую клеточку тела, наполняя его гармонией и равновесием. Благодаря этому функционирование тела получается правильным, то есть здоровым. Человек несет в себе позитивный посыл и одновременно негативный как противоборствующие характеристики его бытия. В своей личности, сплетенной из контрастов, он должен соблюдать полное равновесие, объединять противоположности и примирять их друг с другом. Только тогда его можно считать совершенным. Только тогда он здоров и способен выполнять свои земные задачи. Вот так же солнечный свет состоит из различных цветов спектра. Там есть красный, и зеленый. фиолетовый и желтый, голубой оранжевый. Эти цвета являются противоположностями, но в солнечном свете они едины. Их союз дает в результате совершенство. В законах духа и тела участвуют такие же противоположности. Закон духа – это самоотречение, закон тела – эгоизм. А человек должен научиться объединять их в совершенной гармонии и проявлять их в себе. Об этой истине рассказывали все великие учителя и пророки, которые когда-либо жили на земле, ведь они знали секрет бытия, напряжение между положительным и отрицательным полюсом. По этой причине все они пользовались одним и тем же символом для обозначения абсолютного владыки противоположных сил – Бога-человека, достигшего совершенства. В каждой религии есть этот символ – шестиконечная звезда, созданная из двух пересекающихся треугольников. Звезда символизирует секрет сил, благодаря которым существует Вселенная и одновременно совершенное существо, являющееся повелителем жизни. Человека, который привел к совершенству творения внутри себя, то есть Бога-человека. Бога-человек пользуется своим телом не как своим тождеством, а как средством проявления духа с помощью бескорыстной любви. Он постоянно наполняет Это тело высшими энергиями. Таким образом, жизнь вдыхает сознание в его тело. Сознание обычного человека и на западе, и на востоке все еще находится на очень низкой стадии развития. По этой причине излучение жизненных токов в его теле имеет очень низкую степень осознаваемости, по большей части оставаясь бессознательным автоматическим. Тело такого человека менее живое, чем тело того, чье сознание достигло более высоких планов развития. Нервная система такого человека сплетена более тесно, она более сознательна и наполнена жизнью, и, как следствие, его тело становится более послушным и гибким механизмом, использующимся сущностью. Тело движения человека с высоким уровнем развития сознания – и очень живым телом, не похожей на движение человека слаборазвитого. Движение такого человека мы называем грациозными, ловкими и красивыми. А о том человеке, в теле которого проявление жизни стоят на более низком уровне, мы говорим как о неуклюжем и неловком. Мы находим красивым и очарательным те вещи, в которых жизнь проявляется более зрело, распознавая в них вселенскую сущность, наше собственное существование. Единственное настоящее блаженство, которое существует в мире, это нахождение себя. Вот чего мы ищем в каждом всплеске радости, в каждом моменте счастья. Если наша сущность находится в этом состоянии, если она покоится внутри себя, в излучаемых нами жизненных силах наблюдается полное равновесие. В этом случае и разум, и тело сохраняют здоровье. В менее развитых людях это равновесие легко разрушается по причине невежества или неадекватного сознания. В результате нарушения баланса позитивных и негативных сил и возникает состояние, которое мы называем болезнью. Основным условием здоровья таким образом является постепенное расширение сознания и направление его во все клетки организма. В этом случае Мы можем избежать разрушения гармонии жизненных сил и предотвратить болезнь. А если болезнь уже возникла, мы можем сознательно и намеренно восстановить нормальное состояние. Вот чему учит наука и искусство, известное как хатха-йога.